Путешествовать очень приятно, и добавил, показывая тростью в море, на подвигающуюся шлюпку. Ему должна быть дана награда. Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент — возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие. Англичанин эффектно смотрел в свой телескоп. Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая полена и мокрая тряпка, висел заворот несчастный Марс. Именно несчастный, что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец. Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех. «Ну, за что-с? Собачку-то тоже!» Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан. «А ну-ка, любезный!» Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы, «Благодарю вас!» Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром взбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки, стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе. «Шлюпка спущена того». В минуту и 47 секунд. С премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу. Молодцы! Получите того. По рублю. Целый триумф. Матросы побили рекорд, как говорится. Знатоки уверяли, что две минуты для спуска шлюпки наивысшая быстрота. Но Марс. Он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки. «Господа, вы из третьего класса, пожалуйте, пожалуйте!» Теперь нужно было водворить забытый порядок, и третий помощник капитана очищал палубу. Плохо он, должно быть, воды нахлебался. Я стоял над беднягой». Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке. Вы его потрите. Коньяку бы ему хорошо дать, советовал деловой человек. Я перенес Марса к сторонке, и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлин, принес нашатырный спирт, Марс чихнул, что вызвало страшный хохот, и представьте себе, даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком, его начинала бить дрожь. Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию, детишек силой оттаскивали от умирающего. Мальчуган с тросточкой два раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлин и несет что-то. Вот, дайте ему, это коньяк. Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало? Замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом. Что, шельмец, и как тебя угораздило! Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса Красные бабочки, мальчуганы и барышни Натащили печенье и разложили возле черного носа К великому соблазну дежурящего мопса На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события Передают довольно спутанную историю падения в море Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину Вскоре после появления на палубе раненого мопса На крики и возню детишек появился Марс Очевидно, он не мог выдержать Началась грызня, Марс повел дело решительно Чтобы одним ударом покончить с врагом Он долго гонял по палубе струсившего мопса И, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его, но кто-то осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка. Замахнулся на него палкой, Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море. Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильное участие в беседе Что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о приятном путешествии. Я проникался этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те короткие, только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием, спасти погибавшую на глазах жизнь, в сущности, никому из них не нужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно, всем общее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми чистыми детьми. Когда были забыты и шляпа панама, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмаленные воротнички, Когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английской фланели пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного. Мы так мирно беседовали, и Марц приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя». Он тихо, еще на слабых ногах, добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом. Вот он, Марс, милый Марс. Ну, поди сюда, умная собачка, ну, поди. И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову, и ласково заглядывал в глаза. И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине с серьезным видом и процедил сквозь зубы. Как дела? Да что англичанин? Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил: Ух! Пес! И уже не вспоминала ганги. Утром мы были в Аба. Кое-кого из пассажиров уже не было. Очевидно, высадились в ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключении появились четверо молодых людей, окружили Марса и, давай, щелкать своими кодеками. Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли. Я почти уверен, что о происшествии с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов, открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе. Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой. Но за них это сделал я».